Глава восемнадцатая.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 после чего, сознание не выдержав такого издевательства над собой, позорно меня покинуло. Скрученные пальцы судорожно вцепились в камень, так крепко, что разжать их не было никакой возможности.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 Поскольку лежание в непонятной воде, все еще обжигающей кожу, было не очень приятно. Странное дело, стоило только мне уцепиться пальцами за выступ, как в пещере наступила гробовая тишина. Ну и замечательно, а то от этих воплей у меня уже крыша ехать начала. С этой мыслью я попыталась подтянуться, что получилось довольно-таки легко, словно я всю жизнь только и занималась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 Из подлобья, глядя на бледную, как полотно, рыжеволосую девушку, которая выставила перед собой длинный кинжал в трясущихся руках. И это против меня? Я улыбнулась, оглядывая ее с головы до ног. Странно, как четко я все вижу. Вижу, как пугливо бьется жилка на ее шее. Вижу ее страх. Она растеряна и боится меня.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 и заговорила, он ей ответил. Но теперь я могла разобрать то, о чем они говорят. Обо мне. Данте, что, черт побери, с ней произошло? Почему она нас не узнает? Наверное, это из-за смены ипостаси. Похоже, у нее в роду были арониты, Но это было давно. Вот кровь и не проявляла себя. А теперь-то что? Я тебя спрашиваю.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 «Ты меня слышишь?» Еваника? Я тряхнула головой, пытаясь заглушить некий голос внутри меня. И вдруг все вспомнила. Еваника, это мое имя!» Перед глазами замелькали картины воспоминаний, нашедший меня в лесу Алексей Вестников, тепло и умиротворение, которое бывает только в детстве, мой первый эксперимент с боевой магией,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 Лежащие на камне. Страх не успеть до того, когда станет уже поздно, И торопиться будет некуда. Холодный камень пещер закатного пика, Когда я была наполовину вмурована в скалу. Ужас, который я старалась не показывать. Ночной перевал и окровавленное тело Алина на гноме и дороге. Еще одна горькая веха в моей жизни. Серебряные, уже начавшие зеленеть глаза,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 Я высвободилась из рук Данта и заглянула ему в глаза. Что ты имеешь в виду? Ты еще не поняла? Что? Глядя в его человеческие глаза, в глубине зрачков я увидела свое собственное отражение. Чуть сузившееся лицо и распрямившиеся синие с белыми кончиками волосы. Я в ужасе отпрянула, глядя на свои руки, которые обзавелись короткими,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 Нет, я была права, когда жалела, что вообще согласилась на эту авантюру. Под конец сама превратилась в леший знает что. И было совершенно непонятно, что со всем этим делать. Оставаться в таком виде мне совершенно не хотелось и не моглось. Поэтому сейчас я со вкусом откатилась в откровенную истерику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 Иначе можно сорвать голос, а им еще можно на жизнь жаловаться. А потоки слез, геометрической, такого добра у меня навалом, успевай только утирать. Наконец, когда мне надоело оглашать воздух своими стенаниями, я закрыла рот, перестав пугать Вильку, невесть откуда взявшимся феноменальным прикусом, и почти спокойно потребовала. А теперь... «Мальчики и девочки, давайте дружно выкладывайте мне все, что знаете о том, что со мной случилось, иначе истерика пойдет по второму кругу». Угроза возымела действие, и айрониты, страдальчески переглянувшись, начали выкладывать мне одну из версий произошедшего события, по которой выходило, что кто-то из моих предков был айронитом. Только было это не меньше, чем три поколения назад. Иначе кровь так или иначе проявилась бы. Хиллериан присел рядом со мной и легонько коснулась моего лица крылом. «Еванька, понимаешь, колодец не оставляет без изменений ничего, что попадает в него. Он меняет все. В каком-то смысле это исток реки Перемен. Коснувшись его вот.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 Я хочу быть Иваникой Соловьевой, Они не весть откуда взявшимся без безроду и племени. Извини, но обратно вернуть уже ничего нельзя. Древняя кровь синих птиц пробудилась в тебе, и от этого никуда не деться. Хиллериан сочувственно покачала головой. «Синих птиц?» — повторила я, оглядываясь за спину и рассматривая выросшие там крылья. Действительно, темно-синие, как чистое вечернее небо, со снежно-белой каймой по низу. Широкие и мощные, в сложенном состоянии, они чуть щекотали кончиками перьев в колени. Мечта, ставшая явью, но забравшая взамен часть моей человеческой сущности. Я хотела летать, но не думала, что уплаченная цена окажется столь высокой.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 То ли Хел не уловила иронии в моем голосе, то ли ее уж очень воодушевила идея возродить, благополучно зачахнувший несколько сотен лет назад рот. Но она кивнула с такой счастливой улыбкой, что мне первые пять секунд было даже неудобно ее разочаровывать. Вилька, уже минут десять успешно притворяющаяся предметом интерьера, пожила и, встрепенувшись, накинулась на Хэл. Защищай меня, как курица-цыпленка. Хелл, ты что, очумела, что ли? Ты хоть соображаешь, на что ты ее подбиваешь?» Айронит, прижатый к стене, разобиженный в лучших чувствах ревелель, только не понимающий моргала. Вилька же, над которой проблема скоростного замужества с последующими родами висела карающим мечом лет десять, пока она не догадалась сбежать,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 Что я тебе такого сделала? Ну, ведунья, грешна. Ну что ж поделать? Против себя-то не попрешь. Может, если я в храм схожу, то меня простят? Не, не простят. Нафиг ведунья нужна в храме? Да и бесполезно это все. Я не успею за дверь выйти, как опять натворю что-нибудь такое, что Столинград месяц обсуждать будет.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 У них существенно различались. Я деликатно покашляла, привлекая к себе внимание. Но меня банально проигнорировали. После чего я на порядок громче поинтересовалась. Извините, что отвлекаю. Но меня хоть кто-то спросил. А? Спорщики моментально утихли. И повернулись в мою сторону, выжидающе глядя на меня. Так вот. — Довожу до вашего сведения, что я хочу домой. — Куда именно? — хором выпросили мои друзья, решив свалить эту проблему с трех больных голов на одну нездоровую. Я ненадолго задумалась, потом вынесла вердикт. — В древице. — Но Ева! — попыталась было возразить Хелл. Я остановила ее. — Никаких «но». И вообще, моя хата с краю, ничего не знаю. Я человек, с кем бы не согрешила моя прапрабабушка. Поэтому не давите на нервы. Мне и так после вас полгода в себя приходить. Короче, народ, слушай мою команду. Вилька, покой вещи, мы сваливаем. Хелл, было очень приятно познакомиться. Даст Всевышний, еще свидимся. А если очень повезет,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 Будем давить на чрезмерно развитое чувство долга. Ведущий крыла аватар Чернокрыл. Тихо спросила я, «В чем состоит твой долг, как защитник Андреона?» Данте вздрогнул, словно я сказала что-то непотребное, но затем выпрямился и четким, хорошо поставленным голосом отчеканил мне в ответ явно не раз повторяемую фразу. Долг Айронита состоит в верном служении Андриону и своему королю. Долг ведущего крыла состоит в опеке и воспитании своих подопечных. Долг Аватара состоит в том, чтобы делать все для блага Андриона, оберегать и защищать его, даже если это противоречит приказам короля. «Так исполняй свой долг!» Я поднялась и, чуть расправив крылья,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 Еще и безнадежно романтичны. Я отвернулась от Данте и, выйдя на каменный козырек, полной грудью вдохнула свежий горный воздух. Солнце медленно спускалось к горизонту, окрашивая мир в оттенке меди и золота, когда я ощутила нечто странное, похожее на предчувствие, как будто к нам приближалось что-то или кто-то. Приступ ясновидения!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 «И что это такое?» – поинтересовалась я, кивая в сторону подлетавших к нам существ. «Почетный эскорт для хранительницы небесного хрусталя», – ответил он, пожав плечами. «Аватар, что ли?» – изумленно вопросила я. Данте несколько секунд молчал, потом утвердительно кивнул. «Все, теперь я его точно убью и скажу, что так и было». Кажется, он даже не понял, почему я вдруг с тихим рыком материализовала в ладони яркий бело-голубой пульсар. Но реакция аэронита спасла его и на этот раз. Гнусный предатель умудрился отклониться в последний момент и комок пламени ударил в стену, разбивая последнюю в крошево. — Иваника, ты что, рехнулась? — удивленно воскликнул он, уходя в сторону от очередного пульсара.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 клокотало где-то глубоко внутри. Я не замечала слез, текущих по щекам, а глаза видели одну единственную цель, крутящегося в отчаянных пироэтах Данте, пока что с успехом уходившего от моих боевых заклинаний. Аватары, те самые, с которыми мы уже схлестывались, краем глаза я видела, как крылья одного отливают зеленью, а у другого напоминали ястребины, стремительно приближались. Не знаю как, но Данте позвал сюда тех, кто однажды уже обрек меня на смерть, и только случайность спасла меня тогда. Ненавижу. Данте, черной тенью, носившейся в воздухе, вдруг развернулся и стрелой метнулся ко мне, с ног и чувствительно прикладывая спиной о каменную стену. Он прижал к ней мои руки так, что я не могла даже пальцем шевельнуть, не говоря уже о том,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 Не давай пошевелиться. Я не собираюсь причинять тебе вред и им не позволю, хотя, по правде говоря, ты этого заслуживаешь. Но я понимаю твое состояние, поэтому ничего не буду предпринимать. Прижиматься к неровной и холодной стене было не очень приятно, а небольшой, но острый выступ, врезавшийся мне аккурат пониже копчика, настроил меня на мирные переговоры. Я глубоко вздохнула, приводя нервы в порядок, и взглянула на Данте уже более осмысленным взглядом. «Отпусти!» Тихо сквозь зубы прошипела я, и из глаз брызнули зеленоватые колючие искорки, больно жалящие склонившееся надо мной лицо Данте. «Не могу!» «В смысле?» — удивилась я, приподнимая посиневшую бровь. Я же сказала, что обстреливать больше не буду. В чем проблема-то? В ответ он лишь пожал плечами, ослабляя хватку, уже не удерживая, а просто касаясь моих запястий. Черные с серебряными искрами глаза оказались совсем близко, и в их глубине я увидела свое собственное отражение: ошеломленное лицо, обрамленные волосами густо синего цвета, с белоснежными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 Закат окрасил мир в оттенки розового и оранжевого, а небо полыхало алыми разводами. Осень вступала в свои права, превращая леса и поля, лежавшие у основания рассветного пика, в волны расплавленного золота и меди. Заходящее солнце сгладило все шероховатости, косые тени ложились на землю, образуя причудливые фигуры, рисуя непонятные символы, складывающейся в летопись уходящего в небытие дня. Я, сидя на порядком покорежном каменном козырьке у входа в пещеру небесного колодца, несколько мечтательно смотрела на небо, медленно окрашивающиеся во все цвета радуги. Такое бывает только на закате, когда нет ни облачка. ярко алый цвет на западе, складываясь в радугу,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 что он уже живет на этой земле, а значит, айрониты перевернут вверх дном все небо и землю, лишь бы найти его. Данто склонился ко мне, почти касаясь, когда со стороны входа послышалось хлопанье крыльев и на камень спланировали два аватара, закованных в доспехи. Они немедленно опустились на одно колено, едва завидев Хелл, и сверкающий на ее груди небесный хрусталь. «Наше почтение, жрица Хиллериан, мы прибыли, чтобы охранять тебя на пути домой. Принц уже осведомлен о том, что Хрусталь возвращается в Андарион, наполненный силой источника». Хел словно преобразилась. Вместо наивной бледной девчонки перед колено преклоненными аватарами возвышалась жрица, чье величие могло соперничать с королевским. Она чуть склонила голову, принимая помощь, и повернулась к нам со словами. Еваника, мне пора. Ты еще не передумала присоединиться к нам? Ты как никак айронит из рода синих птиц. Твое место в Андарионе». Я посмотрела в глаза Данте и, высвободив свои руки, подошла к Хелериан, не обращая внимания на аватаров. Хел, мое место среди людей, и ты это знаешь».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 Я и сама не хотела говорить ему слова прощания. Ева, ревелель подошла ко мне и уселась рядом, положив руку мне на плечо. Как ты? Нормально, почти, ответила я, обнимая лучшую подругу за плечи и теребя ее рыжие волосы. Полуэльфийка понимающе склонила голову и тихо спросила. Ты не хочешь об этом поговорить? — Не знаю, не уверена. Я поежилась и накрыла подругу широким синим с белым каймом крылом, как одеялом. — Виль, понимаешь, я чувствую себя предавшей и преданной. — Ты имеешь в виду Данте, да? — И его тоже. Я посмотрела на солнце, уже почти скрывшееся за горизонтом, и тихо продолжила.